Глава 188. Сплошные неприятности. Мы упорно хотели довести свою авантюру до конца и пробить такую сложную шестую стену. Потребовалось бы стечение весьма драматичных обстоятельств, чтобы вынудить нас поставить сейчас точку. Как раз эти обстоятельства и проявились в июле того же года. Фундаменталисты опять пошли в атаку — Вновь на наших дверях появились надписи, на этот раз «Оставьте Бога в покое!» Подпись «Попечители тайны». Еще позднее угрозы расправы стали поступать как по телефону, так и с курьерской почтой. Вновь в дело вмешался папский престол, опять потребовавший запрета на полеты под страхом отлучения. Папским эдиктом была обнародована знаменитая «Булает мистериум мистериумки», объявлявший еретиком всякого, кто попытается увидеть, что находится за шестой стеной. Обнародование того, что там спрятано, оставалось исключительной прерогативой его святишества. «Слишком любопытные умирают по-глупому», — холодным металлом прозвенели эти слова в автоответчике лаборатории. Рауля избили средь бела дня прямо на улице, по привычке он не стал защищаться. Кюраи и имамы, объединившись окружив себя паствой, заявлялись на манифестации перед нашим зданием. Окрестности Танатодрома были завалены тоннами мусора и всякой гадости. Окна магазина разлетелись стеклянными брызгами. К счастью, уже после закрытия зеваки с любопытством рассматривали развороченные внутренности магазина. Мы опять вошли в моду, снова оказавшись в самом центре противостояния. Это было по душе молодежи, и мы снова вернули себе статус героев, главных действующих лиц самого великого приключения тысячелетия. Они выстраивались в очередь, чтобы получить автограф у знаменитых тенатонавтов Фредди Мейера и Стефании Чичелли. Возник культ почитания Феликса Кербоза, пионера тенатонавтики. Наш магазинчик, быстро отремонтированный десятками добровольцев, уже не пустовал». Вместо угрожающих писем потоками полились пожелания поддержки. Нас просили не сдаваться под натиском абскурантизма и средневековых страхов. На бурных митингах вспыхивали потасовки между сторонниками и противниками тонатонавтики. Последние были настроены все более кровожадно. Однажды, когда Роза осталась одна в магазине, сменив мою мать, перед зданием остановился микроавтобус. Оттуда вывалились трое верзил в масках и кожаных куртках — размахивавших ледорубами. Они принялись крушить магазин, и жена поняла, что надо спасаться бегством. Они кинулись за ней. Задыхаясь, она промчалась по улице и спряталась за дверью какого-то гаража. Бандиты тут же ее заметили. Роза вновь бежала на глазах безразличных прохожих. Она в панике озиралась и вскоре поняла, что ее загнали в тупик. Хрупкая молодая женщина против трех вооруженных здоровяков. У Розы не было никаких шансов. Они бросили ее там, всю в синяках, залитую кровью. Прошло два часа, прежде чем кто-то все-таки подошел посмотреть, что с женщиной, лежащей в луже крови. Те, кто равнодушно перешагивал через нее, потом уверяли, что сочли ее алкоголичкой, заснувшей и разбившей бутылку вина. В больнице святого Людовика, куда доставили розу, врачи сказали, что, к сожалению, ее привезли поздно. Она потеряла слишком много крови. Ей еще повезло, что нашелся добрый человек, и она скончалась в госпитале, в то время как множество людей умирают всю ночь на тротуаре, а никому даже и в голову не придет вызвать скорую. Роза лежала в реанимационном отделении, вытянувшись, без движения. Только аппараты поддерживали ее жизнь. Как ее спасти? Я побежал к друзьям. Рауль посоветовал поговорить с Фредди. В эти ужасные минуты только старый Раввин знал, что делать. Страсбургский маг обнял меня и уставился в лицо невидящим взглядом. и действительно готов на все, чтобы ее спасти? Да, я был абсолютно уверен в этом. Роза моя жена, и я ее люблю. Готов даже рискнуть жизнью? Да, тысячу раз, да. Раввин пристально смотрел на меня своей душой и это чувствовал. Он пытался понять, правду ли я сказал. Мое сердце отчаянно колотилось. Я ждал. — В таком случае выход есть. Договорись с врачами о том, когда они выключат аппараты. Мы попробуем вылететь одновременно с ней. Уцепимся за ее пуповину и потянув обратно, но так, чтобы она не оборвалась, попытаемся вернуть Розу к жизни. — Может быть, удастся? Ты летишь с нами и сам будешь ее спасать».